Глава шестнадцатая. Семен задержал дыхание. То и дело чудилось, что за деревьями двигаются тени, призрачные силуэты. Тут же узнавал сгущение теплого воздуха, но мышцы оставались закаменевшими, начали ныть от страшного напряжения. После очень долгой паузы за деревьями в самом деле мелькнуло красное. Семену почудилась осточертевшая за годы жизни обязательная униформа, с которой не расставались даже под куполом станции. С трудом отогнал мысль, что видит комбинезоны защитно-отпугивающие раскраски. Видимо, эти люди инстинктивно избрали этот цвет. Или же такое им передали основатели колонии. Красный цвет мелькнул, тут же исчез. В наступившем молчании Семен понял, что их рассматривают. В животе похолодело. Сразу ощутил, как чужие стрелы просекают непрочную кожу, разрывают внутренности. «Успокойся», — проговорил Влад, не поворачивая головы. «Да-да», — прошептал Семен, краска стыда бросилась в лицо. «Черт, неужто заметно?» Влад промолчал, внимательно наблюдал за крохотными фигурками. Те отделились от деревьев, полуголые, загорелые, но в ярко-красных и ядовито-оранжевых лохмотьях. Впереди неспешно двигался высокий седой старик. Широкогрудый, под темной кожей рельефно выделяются тугие узлы мышц, Чуть по отстав шли еще двое, молодые, сильные, в движениях чувствуется взрывная энергия. Сложены атлетически, выглядят как умелые бойцы. Влад выждал, когда они приблизились на два десятка шагов, вскинул руку. «Влад, сын Кремня, приветствует свободный народ!» Все трое разом остановились. Старик вскинул руку тем же движением, ответил густым, сильным голосом. «Неждан, сын Назара, внук Гафирсы и походные вожди Тарк и Максимба приветствуют Влада, сына Кремня!» Семен прошептал изумленно. «Ты их знаешь?» «Здесь все народы свободные», — ответил Влад негромко, а во весь голос произнес. «Мы в долгом путешествии. Если идете встреч солнца, то мои усталые путники хотели бы пойти рядом с вами. Умные всегда стараются что-то узнать новое». Неждан минуту пристально рассматривал гордого всадника на могучем Ксерксе. На Семена Скайси обратил не больше внимания, чем на Хошу, что спал, обхватив передними лапами антенну Дима. «Что ж», — ответил он неспешно, — «ты говоришь мудро, только дурак любит не учиться, а учить. Мудрые спешат узнать новое. Можешь идти с нами, сколько пожелаешь. Мы — вольное племя странников, никогда не ночуем в одном месте дважды». Из-за деревьев начали выходить странники. Рослые мужчины, загорелые женщины, некоторые с детьми на руках, за плечами. Даже Кася ощутила запах здоровья, силы, уверенности, а глаза Влада блеснули не то одобрением, не то завистью. Он повернулся к Неждану. Тот не двигался с места, смотрел то на него, то на свое племя. «Редко увидишь таких сильных и чистых людей. Боги любят вас». «Мы тоже любим природу», — ответил Неждан. В голосе вождя прозвучало не то гордость, не то благочестие. Передние ряды поравнялись с холмиком. Кася ловила любопытные взгляды. На нее смотрели открыто. В глазах не было ни страха, ни восторга, только спокойный интерес. Огромный ксеркс по толчку хозяина пошел справа от колонны неспешно бредущих людей. Странники бросали настороженные взгляды на его жвалы, на страшные стальные шипы и крюки на длинных когтистых лапах но Дим в их сторону даже не повел сяшками. Вскоре только дети еще обращали внимание на закованного в доспехи ксеркса. «Видели таких, — поняла Кася. — Не под седлом, понятно, а диких, на свободе». Семен видел, как постепенно странники обтекали Дима со всех сторон. Лишь тогда варвар заметно расслабился, отложил арбалет в сторону, хотя, по мнению Семена, как раз теперь и надо было тревожиться. Не сразу понял, что Влад больше опасался джампов и всадников на их спинах, джамперов. Теперь же среди бродяжников почти неотличимы. А напасть на целое племя совсем не то, что на одиноких путников. «Неужто вы все дни проводите в пути?» — спросила Кася, не удержавшись. «За что себя так мучаете?» На нее посматривали с усмешками. Одна из молодых женщин не удержалась, хихикнула. Ответил Неждан, лишь он свободно владел древним языком. «Женщина, почему не возлежишь в чаше цветка? Почему не проводишь дни в праздности?» Кася возмутилась. «У меня работа, задание». «Но в мегамире можно прожить без работы, верно? Везде кров и стол. Многие попались на этот крючок. На третий-пятый год разучались говорить, а их дети рождались почти неразумными насекомыми. Работа – ценность, но когда нет работы по душе. Мы счастливы, женщина». «Наши отцы мечтали о дальних походах, странствиях, путешествиях, но далеко ли заберешься на изъезженный вдоль и поперек планете за короткий отпуск?» Кася поерзала, сказала недовольно. «Заметно, что мы недавно из Старого Света?» Неждан коротким прыжком одолел перегородивший дорогу сухой ствол дерева, на лету закрутил тройное сальто, умело опустился на ноги, даже не качнулся. «Заметно. Я родился уже в Мегамире. Отец много рассказывал про отвратительную работу, когда живешь от субботы до субботы. Тогда лишь можно взять рюкзак на плечи и выехать с ночевкой за город. А один раз в году удавалось на 2-3 недели забраться в сравнительно незаселенные места. Потому мы, много наслышавшись про заветную мечту отцов, выполняем их завет, их страстное желание всегда быть в дороге. Семен опустил голову, пряча улыбку. Кайся вспыхнула, но сдержалась, перехватив предостерегающий взгляд варвара. «Не вмешивайся», — говорили его ясные голубые глаза. «Они не знают другой жизни. Винить нельзя». «Я виню не их», — ответила она взглядом. «Виноваты родители, что ушли в лес, тем самым обрекли на лесную жизнь всех еще не родившихся детей, внуков». «На жизнь вечных бродяжников, которые, как кочевые муравьи, не имеют постоянного жилья, идут через непролазные джунгли». У варвара был сочувствующий взгляд, словно понимал ее. Слабая улыбка тронула четко вырезанные губы, будто сказал предостерегающе. «Бродяжники еще не самый странный народ, то ли еще увидишь». Она не была уверена, что правильно истолковала его усмешку. Тем более, что он сам не мог знать другие племена». Мегамир необъятен, станция от станции находится за сотни тысяч километров, переговариваются с экранов мониторов, а варварские племена, развившиеся из уцелевших беглецов со станцией, вовсе не подозревают о существовании других народов. Каждый из одичавших племен уверена, что только оно существует на свете. Влад придержал Дима, побывал в хвосте колонны, снова догнал голову, где рядом с Нежданом двигались двое крепких парней. Один, который с первой же минуты смотрел недружелюбно, недовольно засопел, бросил взгляд из-под лобья на крепкоплечивого варвара. Кася задвигалась, умащиваясь поудобнее. Глаза Тарга, так звали этого помощника-вождя, повернулись к ней и больше уже не отрывались. В полдень Неждан остановился, вскинул руки, помахал как сяжками. Кася с удивлением увидела, как все племя сразу остановилось, хотя мало кто смотрел в его сторону. Против ее ожидания бродяжники не повалились на землю. Даже дети с визгом принялись скакать по всей поляне, гоняться друг за другом, побежали по деревьям и скрылись среди зеленых полотнищ. Взрослые бродяжники вместо того, чтобы заняться временным лагерем, спешно готовили еду для всего племени. Постепенно все разбились на кучки, живо разговаривали, слышался смех, шутки. Неждан отошел с одним из молодых спутников, что-то рассказывал, указывая вдаль. Тарк выждал, когда гости слезли с боевого муравья, медленно приблизился к гостям. Выпуклые, как у жука, глаза надменно оглядели Влада, словно пустое место. Затем он красиво из дикарской грации повернулся к кассе. «В моем племени много красивых женщин, но я не знал, что есть по-настоящему прекрасные». Грудь он выпячивал, вздувая косые мышцы спины. Бицепсы красиво играли под загорелой до черноты кожей, Он был в самом деле красив. Перед глазами Каси пронеслись образы тарзана, маугли, языческих божеств, античных героев. Широкогрудый, пышущий силой, здоровьем он смотрел на нее жадно. В темных глазах быстро разгорался огонек страсти. Спасибо, ответила Кася польщенно, но ты зря обижаешь женщин своего племени. Они все такие красивые, веселые. С тобой не сравнятся, ответил Тарк просто. Он схватил ее за руку. Кася помедлила, прежде чем попытаться высвободиться. Даже пальцы этого красавца излучают тепло, мужскую страсть. Тарк удержал. Огонек в глазах превратился в пламя. Дыхание стало чаще. Он спросил внезапно охрипшим голосом. «Который из них твой мужчина? Или оба?» Кася негодующе повела плечиком. «Мой?» «Никакой, я свободная женщина», — Тарк сказал настойчиво. «Так чего же ты медлишь? Я чувствую, что нравлюсь тебе. Ты нравишься мне в сотни раз больше. Пойдем?» Касси уперлась. Он засмеялся, вскинул ее на руки. Она забилась, чувствуя, что красавец-дикарь воспринимает сопротивление как любовную игру. Он легко перехватил ее руки, прижал к широкой, твердой груди. Лишь когда мелькнули толстые листья, она сообразила, что ее уносят вглубь леса. Закричала громко, отчаянно. «Помогите! Семен! Влад!» Она ощутила незнакомые запахи. Сладкие, дурманящие голову. Тарк сделал огромный прыжок. Пронесся по широкой дуге. Под ним качнулся мягкий розовый лепесток. Над головой Кассии взвилось оранжевое облако. Мельчайшие крупинки защекотали в носу. Она расчихалась, во рту ощутила нектарную сладость. Потом в сознание прорезался другой голос, грубый и злой. Она выпала из крепких объятий, повалилась на чистокол нежных столбиков, едва достававших ей до колена. Те подались в стороны. Кася провалилась почти до дна, упершись в толстый столбик, а нежные прутики в отместку почти до пояса засыпали ее желтой пыльцой. Она терла глаза, запыленные приторной сладостью, барахталась. Издали донеслись сердитые возгласы, отдаленные крики. Крики и шум доносились откуда-то снизу. Кася открыла глаза, отшатнулась в страхе и недоумении. Она сидела в чашечке цветка, облепленная цветочной пыльцой, как неуклюжий молодой шмель. Внизу на земле остановились друг против друга в напряженных позах бойцов Тарк и Влад. Их мышцы вздулись и застыли, а руки явно готовы для схватки. Пальцы растопырены, локти полусогнуты. Донеслись новые голоса. К месту ссоры спешили радостные дети, за ними женщины. Последними показались мужчины. Тарк выглядел разъяреннее, чем в тот момент, когда Влад ухватил его за локоть и он выпустил Касю. Влад запоздал и понял свою ошибку. «Он чуть выше. Это оскорбляет лучшего воина». Он попытался незаметно соступить в ямочку или чуть согнуть колени. Тарк заметил, хищно оскалился. Пришелец трусит, старается избежать стычки. Ты идешь рядом с моим племенем, процедил он люто. Иди, разрешаю, только иди в сторонке. В наши обычаи не вмешивайся. Спасибо, что разрешил и ты, ответил Влад насмешливо. Правда, я думал, что у вас другой вождь не ждан. Или ты уже сместил? Тарк увидел среди приблизившихся мужчин суровое лицо нежданно. Услышал ропот. Он напряг мышцы, кожа на груди и боках с треском раздвинулась. Феромоны брызнули из пор тонкими плотными струйками. Влад смутно различил их в неподвижном воздухе. Желтовато-лиловый, тут же рассыпающийся на поблескивающие в лучах хорса частички. Мембранные щели под ребрами Тарга приоткрылись, задвигались чаще, заглатывая в крохотные дырочки воздух. Влад, наоборот, заблокировал поры, не дал феромонам выйти наружу. Тарг в самом деле силен. Воздух накачивает в легкие сверху и вдобавок получает через крохотные щели под ребрами. Влад знал, что такое возможно достичь после сложных упражнений, но волхвы запрещали. По их словам, это ведет к утере чего-то очень важного, что есть в человеке. Но чего именно, никто объяснить не мог. Они это называли обесчеловечиванием, а мудрые старики, как ни странно, их поддерживали, хотя толком не могли объяснить, о чем речь. Впрочем, бродяжники, как помнил Влад, шли почти исключительно в тени, старались держаться под листьями. Правда, он тоже не любит выходить на прожигающие насквозь солнечные лучи. Приходится постоянно накачиваться водой, что тут же испаряется, как не стискивая поры. Но, похоже, кожа у него все-таки плотнее. «Ты хочешь уйти?» – спросил Тарк люто. «Или пусть тебя унесут?» «Кто идет за чужим соком?» – отпарировал Влад. «Возвращается без жвал». Тарк вздул мышцы до предела, пошел медленно, заходя к Владу сбоку, хищно пригибаясь. «У меня жвалы?» «Не жвалы», – поправился Влад. «Слюнявые мандибулы, даже гнилые максилы». Кася услышала далекий крик Семен мчался к ним со всех ног, прыгал через камни, завалы. Его остановили, не дали выскочить на поляну. Тарк и Влад стояли почти в центре, все еще не сводя глаз друг с друга. «Ты сейчас останешься без жвалы Мандибул», — пообещал Тарк. Лица сбежавшихся бродяжников сияли. Драка — одно из немногих развлечений, доступных в лесу. А когда сходятся такие крепкие бойцы... Влада оценили, как достойного сойтись с Таргом, то развлечения еще ценнее. Влад видел, что схватки не избежать. Сказал самым оскорбительным тоном, стараясь вывести противника из равновесия. «В твоем племени дерутся, как щеглицы, языками». Тарг вспыхнул. В толпе раздались сдержанные смешки. Кася испуганно дергала Семена за руку. Тот крикнул Владу. «Мы не должны ссориться, прекрати». Влад не стал объяснять, что прекратить — позволить вытирать о себя ноги. Избежать драк с бродяжниками можно только через одну хорошую драку. «Лучше увиди женщину!» «Сзади!» — крикнула она отчаянно. Влад мгновенно повернулся, перехватил руку Тарга, резко швырнул через поляну. Тот пролетел по крутой дуге, сделал сальто, с размаху ударился головой о ствол дерева и еще трижды перекувырнулся и упал точно на подошвы, уже готовый к схватке. «Я ожидал», — бросил Влад дрожащей Кася. «Этот фекалий привык пугать до младенцев, когда видит мужчин под ним лужа». Тарк заверещал, ринулся на врага. Влад встретил точным ударом. Кася наконец поняла, что варвар нарочито бесит лучшего воина. Тот неразумно теряет силы и воду. При четвертой шибке Влад упал. Они покатились, плотно сцепившись, сдавливая друг друга в объятиях, стараясь ухватить за выступающие части, вывернуть, использовать захваты, замки, рычаги, Кася затаила дыхание, но кто-то из зрителей потерял интерес, отступил, кто-то ушел и не вернулся, а некоторые заново явились с еды. Драка затянется. Лишь в мире чудовищ, как зовут здесь иногда Старый Свет, можно добиться быстрой победы мощным ударом в челюсть. Тарк свалил варвара, прижал лицом к земле, не давая дышать. Но упереться ногами не удавалось, до небесной тверди не дотягивался. Чужак вывернулся все же облепленной грязной пленкой воды, что забивало рот. В злость он сильнее сдавил под ребрами, передавливая дыхальца. Там затрещало, легонько хлопнуло, снова разорвались легочные пузырьки. На губах тарга выступила кровавая пена. Он зарычал, ударил ногой в землю. Их подбросило, но упали на краю поляны, куда достигали отвесные лучи. Влад, прожигаемый почти насквозь, ощутил прилив силы. Противник же задергался, пытаясь откатиться в сторону. Пальцы Влада нащупали толстый корень, высунувшийся из земли. Он крепко стиснул, продолжая удерживать Тарга. Тарг дергался, бешено сжимал в объятиях, крепких, как стальные капканы. Влад воспользовался моментом, поменялся местами, не выпуская ни противника, ни корешка. Жгучее полуденное солнце обрушилось на спину Тарга. Влад, накрытый его тенью, ощутил усталость и апатию, как всегда при резком переходе из солнечного места в тень, но натренированно ускорил сердцебиение. Таргу хуже, только перетерпеть моменты его бешеной активности, додержаться до спада, до обезвоживания. Тарг люто наносил удар, трепал Влад, бил им о землю, взлетали и падали на прежнее место. Влад не отпускал корешок, внезапно изловчился подсунуть под корешок ногу, царапая обострые острые кристаллы кожу. Обхватил тарга, прижав ему руки к бокам, сцепил пальцы на спине в замок. По разочарованному реву понял, всем ясно, отныне чужак выиграл. Он прижимается спиной к земле в тени, а отважный тарг, самый сильный боец, судорожно корчится, прожигаемый отвесными лучами. Мышцы Влада трещали. В голове стоял гул от частых ударов. Когда Тарк оказывался между ним и солнцем, Влад видел, словно через мутное стекло, желтое пятно в небе, на которое набегали темные облака. Внутренности, легкие, сердце, печень. По этим быстро меняющим цвет облакам он видел, как быстро идет обезвоживание противника. У самого от сухости язык царапает небо, гудит голова, мышцы живота сводят короткими спазмами. Но зато под его руками тело раскалилось, от него пошел сухой жар, а запахи стали отчаянными. Краем глаза Влад внезапно увидел, как Семен исчез, а через несколько мгновений появился с арбалетом. Тарк в последнем страшном усилии рванулся, оттолкнулся от земли. Такой толчок забросил бы их на вершину дерева, но резкий рывок дернул обратно. Влад ударился лопатками об острый край кварцевой глыбы, едва не выпустил Тарга. Тот продолжал дергаться. Влад изо всех сил удерживал, но ослабевшие пальцы разомкнулись. Перед глазами Влада мелькнуло перекошенное лицо, безумные глаза. Ожидал страшного удара, но Тарг резко ударил в воздух локтем, взмахнул ногой и Влад обессиленно понял, что Тарг уже в беспамятстве. Из толпы выбежали сразу четверо, оттащили Тарга на край поляны. Там в тени сразу зацепились за деревья, листья, корни, растянули во все стороны, а Пятый, который почему-то смотрел застывшими глазами на Семена, вздрогнул, подбежал к Таргу и выдавил из бурдюка каплю воды. Влад тяжело поднялся, тут же ощутил восхитительный запах жидкости. Перед глазами мелькнуло раскрытое горлышко фляги. Из последних сил жадно сдавил, припал к вздувшемуся блестящему шару. Холодная влага сразу охладила пылающее горло. Голова очистилась. Перед глазами исчезла цветная рябь. Кася поддерживала его одной рукой, а флягу держала возле его губ. «Спасибо!» – прошептал он. «Не за что», – ответила она тихо. «Как ты?» «Уже хорошо». Семен подбежал, арбалет со взведенной тетевой болтался за плечами. Влад перевел дыхание, сделал два гигантских глотка, уменьшив шар до размеров кулака. «Что ты хотел?» «Там один намерился плеснуть воды», — объяснил Семен отсутствующе. «Когда Тарк был наверху, я предостерег, мол, надо честно. Дурак не послушался, подобрался ближе. Тогда я взял его на прицел». Влад изумленно посмотрел на скромного химика. «А если бы он все-таки бросил на него воду?» «Не знаю», — ответил Семен честно, «но он посмотрел мне в лицо и отступил». «Хм», — сказал Влад. «Он тоже посмотрел в лицо Семена, повторил». «Хм». На краю поляны в густой тени поднялся на четверенький тарк, помотал головой. Он блестел, облепленный водяной пленкой, что на глазах тускнело, впитываясь в пересохшую кожу, испаряясь. Влад быстро отвернулся. Кася увидела сильнейшее отвращение в синих глазах. Варвар, как она помнила, никогда не становился на четвереньки.